Я не оборачивался, пожалуй, и не смог бы, даже если б захотел. Но когда вставлял ключ в замок, совершенно точно знал, что пестрая компания, которую я оставил в гостиной, теперь в полном составе, стоит на пороге и, в дыхании, глядит на меня. — Вот и молодцы! — подумал я. — Хорошо, что пришли. Хорошо, что вы рядом. Это очень правильно, потому что я... Неважно, почему. Главное, что все так. Ключ трижды повернулся в замке, и дверь приоткрылась с нетерпеливым скрипом, похожим на лащенка, которого наконец-то взяли на прогулку. За дверью не было ничего невозможного, невыносимого, нечеловеческого. Не адская бездна, населенная паражорливыми демонами с зеркалами вместо лиц? Не ослепить на белого божественного света, обещанного человечеству в конце всякого персонального тоннеля? Оттуда просто дул теплый южный ветер, доносился аромат речной воды и дыма, а под ним не стелился ласковый, совсем ручной туман? Я распахнул двери настиж, переступил порог, и я бы спал еще и спал. Но сквозь щель между занавесками в дом пробрался солнечный зайчик, вернее, целый солнечный заяц, увеситое пятно ярчайшего апрельского утреннего света. Этот злодей тут же принялся отплясывать на моей физиономии свою заячью джигу, так что пришлось просыпаться задолго, за целых десять минут до звонка будильника. Однако по наглой морде моего зеркального отражения все равно блуждала блаженная улыбка, и это, конечно, было совершенно возмутительно. Приличные люди в такую рань не улыбаются, разве только во сне. Впрочем, сегодня имел полное право улыбаться на наяву. Даже в девять утра причин там было великое множество. Во-первых, вчера я добил книжку, это само по себе было круто. Я их уже шесть штук написал, а все равно каждый раз удивляюсь, что мне удалось закончить работу, свести концы с концами, поставить точку и вынырнуть на поверхность жизни, разосно по странам. Что тут без меня творилось? Во-вторых, сегодня, вот прямо сейчас, я выметаю с Пашкиной дачи. Я очень люблю это дом и соседи, и весь дачный поселок, окружающий нас подмосковный лес... но после того, как безвылазно просидел где-то пять месяцев к ряду, увязнув носом в тусклом сиянии монитора, выбраться на волю — великое событие и настоящий праздник. В-третьих, сегодня же вечером я еду в Вильнюс, и, честно говоря, одного этого события достаточно, чтобы улыбаться не просто до а гораздо шире, опрокидывая краями улыбки стулья и другие полезные предметы быта. «Я люблю Москву, но так заработался, что за всю зиму выбирал сюда всего раз пять, и в других обстоятельствах, пожалуй, с удовольствием задержался бы еще на недельку-другую, но я не могу пропустить начало Вилинского апреля, к тому же там Карл и Рената, которых я не видел почти полгода». Моя мансарда на задворках старого города и победно распахнувший пасть чемодан Хайди в самом центре комнаты. Знаю эту манеру, неспешно разбирать вещи, -то, чтобы завершить процесс ровно за день до отъезда. А еще там телефон с разбухшим от сообщений автоответчиком, изношенный почти до дыр туфли для сна и любимое кафе на берегу с веранды, которого маленькая речка Вильня выглядит как море. Строго говоря, она и есть море, но только для тех, кто еще не допил свой чай. К тому же завтра, последний день лунного месяца, а в Новолунии на Вильну всегда пускается туман, плутать, в котором я люблю больше всего на свете. А теперь, выходит, я прямо в этот туман приеду и пойду от вокзала к дому через почти невидимый город, практически на ощупь, надо же... И ведь я не нарочно подстроил, само так сложилось, а я люблю, когда оно само. А в четвертых... О, в четвертых! От этого в четвертых я сейчас чего доброго взорвусь, если не расскажу немедленно будущему подельнику. Но сейчас всего девять утра, а в Праге, соответственно, семь И что, спрашивается, делать в таких обстоятельствах человеку, который никогда никому не звонит раньше полудня? Правильно — писать смс. Пока варится кофе, я старательно напишу, то и дело спотыкаясь о мелкие кнопки телефонной клавиатуры. Когда проснешься, позвони. У меня тут практически сон коллериджа. Ты упадешь. и нажимаю кнопку «Отправить», в надежде, что мой адресат проснется от любопытства. В одноименном эссе Хорхи Луиса Борхеса рассказывает, что английский поэт Сэмюэл Тейлор Колридж увидел во сне фрагмент поэмы «Кубла Хан». Кьялар превзошел мои ожидания. Позвонил практически сразу. «Ты уже не спишь, изумился я. Я еще не сплю». Какой ради всего святого Колридж? Ты в порядке? Мой друг и всегда говорит по-русски с ужасающим акцентом, а после бессонной ночи его речь становится настолько неразборчивой, что телефонный разговор превращается в телепатический сеанс, но я обычно справляюсь.